информатора орк инструкторского отдела ЦК одновременно занимался литературой. Впоследствии он развернулся как драматург. Пьеса Эхо и талантливая пьеса Шторм заняли солидное место в советской драматургии. Рядом с Бель белоцерковским в качестве информатора работали такие товарищи, как Зайцев, бывший секретарь Замоскворецкого райкома Магницкий, бывший секретарь Хомовнического райкома, Голубцова, впоследствии директор энергетического института. Воробьёв, старый большевик, Лэйнштейн, Мицкун, Сниткин, Ружейникова, потом окончил институт красной профессуры Логинов, Друян, Ипатов, Гинсбург, Торова, бывший рокладящий работник жена отдела Великодворский и другие, конечно, не все они были одинаковой квалификации. Некоторых приходилось серьёзно доучивать в процессе работы, так же как и сами мы, их руководители доучивались. Но важно то, что учились они и работали старательно, подомаис до уровня поставленной перед ними задач. На деле, конечно, не в одних информаторах какие бы они старательные ни были а в системе информации и отчетности. Хотя наш Центральный комитет и в самые трудные годы гражданской войны старался поддерживать связь с местными организациями и руководителями, это я знаю по собственному опыту, но надо сказать, что беспрерывная связь начала серьезно устанавливаться после 10-го съезда партии и приняла особенно устойчивый, непрерывный систематический характер после 11-го съезда партии. Впоследствии, учитывая рост и усложнение потребностей, а также объединение орг. отдела с учераспредом, ЦК создал самостоятельный отдел информации. У нас не было современной техники, но мы старались поставить информацию научно. В частности, вскоре после 11-го съезда мы ввели картотеку для занесения наиболее важных фактов, что, конечно, облегчало составление обзоров, давало возможность быстро, без задержек, давать ответы на те или иные запросы и так далее. Особенно мы ценили работу статистического отдела ЦК, который был очень тесно связан с орготделом. В частности, я глубоко уважал заведующего этим отделом серую большевичку товарищ Смиттон этот отдел со скромным штатом вёл большую статистическую отчётность партии переписи членов партии давая возможность руководству ЦК и горкинструкторскому отделу делать необходимые выводы о регулировании состава партии и так далее Большую роль сыграло постановление ЦК о письменной отчётности местных организаций и письменной связи ЦК с местными организациями. Хотя постановление ЦК названо от письменной связи ЦК с губкомами и обкомами, на фактически это был всесторонний, всеохватывающий документ определяющие по существу весь круг вопросов и задач, которыми занимаются и должны заниматься ГУБКОМ, ОПКОМ, да и сам ЦК. Эта систематическая плановая письменная отчетность была той основой, той первичной документированной, то есть ответственной базой, без которой сознательно, планомерно, а не от случая к случаю, руководить невозможно. Я позволю себе подробнее осветить этот вопрос не потому, конечно, что я, как один из авторов этого постановления этой системы отчётности, влюблён в неё, а потому что предавал и сейчас предаю ей этой системе отчётности важное и большое значение в партийном руководстве. О значение отчётности сказано в постановлении с самого начала, коротко, но весомо в форме критики губкомов и обкомов, неаккуратно присылающих отчёты и нарушающих решения 11 съезда, что за февраль-март апреля только 5 губкомов выполнили свои партийные обязанности и прислали полные отчёты, а большинство и льво вовсе не прислали или прислали неполноценные отчётность.